«Ура!» Однако любопытство в глазах мастера Драмта стало гораздо больше. «Я смотрю, у тебя весьма разносторонние интересы, фантом!» Я усмехнулась шире. «Ничего особенного, господин маг. Как говорится, жить захочешь и не так раскорячишься. К тому же, как мне недавно сказали, лишних знаний не бывает. Вот я и хожу помаленьку. То тут, то там». Орденец и файс дружно хмыкнули, и даже по губам рода наскользнула мимолетняя улыбка. «Кто ставил вам произношение, господин маг?» С любопытством спросила я, получив сразу с двух сторон весьма одобрительные взгляды. Мастер Драмт улыбнулся. «Мой учитель, мастер Иголос-Двир. Возможно, ты о нем даже слышал?» «Нет, к сожалению, не имел чести». Он много лет преподает в магистерии и считается одним из лучших толкователей Эйна-Раоэ. Почему ты спрашиваешь? Потому что...» Я аккуратно свернула салфетку так, как уже давно пыталась, и бережно расправила краешки. «Скажите, вы сильно огорчитесь, если узнаете, что он научил вас неправильно?» «За столом все замерли». Фаес, ничего не понимая, метнул в мою сторону растерянный взгляд. Родан буквально окаменел. Святоша недоуменно нахмурился, а король перестал, наконец, делать вид, что его здесь нет, и прекратил изображать полнейшее равнодушие. Еще бы! Он ведь тоже маг, и тоже, наверное, когда-то учился у пресловутого мастера Двира. Иначе отчего бы у него так интересно сузились глаза, а в зрачках впервые полыхнуло мрачное пламя неподдельного раздражения. Кажется, сегодня мне все-таки удастся пробить его холодное равнодушие. Не со злости, просто из принципа, из вредности и, конечно же, из любопытства. «Как ты сказал?» наконец поразительно спокойно переспросил маг слово огонь на языке иаров звучит как ли эоора мастер драмт задумчиво пропела я с ударением на последний слог а не на первый алиора означает всего лишь пылающий Думаю, вы знаете разницу между существительным и прилагательным. К слову, ваш учитель когда-нибудь общался с истинным носительным языка? И знает ли о том, что делает такие грубые грамматические ошибки?» В оглушительной тишине маг медленно поднялся из-за стола и очень тихо сказал «С носителями эй на раэ, фантом!» Люди не общаются уже несколько веков. Они вытеснили нас из эйре полностью и прекратили всякие контакты. А тех, кто рискует нарушить их уединение, ждет быстрая и очень некрасивая смерть. «Правда?» — искренне удивилась я, вспоминая последние слова Ликхеола. — А я слышал, что лет пятьдесят назад была у вас одна неудачная попытка, последняя, когда Иары еще принимали у себя смертных и даже, кажется, магов. Возможно, ваш учитель просто не застал этого важного события. У короля чего-то дрогнуло лицо. — Я не знаю, о чем ты говоришь, фантом, — еще тише сказал побледневший от ярости маг. Но мне кажется, ты переходишь в всякие рамки. Или хочешь сказать, что видел живого Эара? Видел. Этого не может быть. Может. Потому что я видела его сперва живым, а потом мертвым. Спокойно отозвалась я. Аккуратно положила на пустую тарелку, сложенную из салфетки шестилепестковую розу. Да, еще одно мое детское увлечение. И также спокойно поднялась. Прошу прощения, господа. Благодарю вас за увлекательную беседу и хочу спросить у Его Величества, теперь мы, наконец, можем заняться делами? Глава одиннадцатая Наверное, это было слишком большой наглостью с моей стороны, но мне откровенно надоело все это словоблудие. Вежливые фразы под громкий хруст разгрызаемых костей, тщательно сдерживаемое нетерпение, искусно прикрытое на медленно очищаемой кожурой, мнимое равнодушие, умело спрятанное за холодной маской отчуждения У меня завтра рейд, и рейд очень длинный, так что хотелось бы сразу расставить все точки над «и» и вернуться к делам, которые из-за этого нелепого ужина так и остались недоделанными. К тому же этим утром я с неприятным удивлением обнаружила, что с меня очень искусно и совсем незаметно, но почти что сняли старательно прилепленную на нос Его величество меня удивил, насторожил, поразил и великолепно обвел вокруг пальца. Он заставил меня переживать, поколебал мое спокойствие, довольно тонко указал на нестыковки в имидже. Но теперь все. Я нашла ошибку, и ненадолго проснувшаяся гайды, которую неожиданно заинтересовал этот опасный человек, мне больше не помешает. Ей здесь не место, и Эрхас дагон не должен заподозрить, что она вообще была. гайды исчезла. Надолго. А Фантому нет смысла соблюдать этикет, потому что он на самом деле никого из этих людей не зависит поминуясь тяжелому взгляду короля присутствующие тут же оставили тарелки в покое и угрюмо молчащей толпой перебрались в еще одну комнату где я раньше не была такую же небольшую как столовая но здесь имелся приличных размеров стол на столе та же самая карта которая раньше была в первом зале два уютных хотя и не новых кресла, большой сундук, наспех сколоченный стеллаж, на котором помимо каких-то бумаг стояла початая винная бутылка. Прямо рабочий кабинет, не иначе. Зайдя последний я тут же отступила в тень, чтобы не раздражать его величество своей дерзкой персоной. Небрежно прислонилась к косяку и начала рассеянно слушать, о чем говорят сильные мира сего. Так, мастер Драмп требует оставить в отряде только одного мага. Плохо. Значит, Дэй выбивает выбывает из игры. Второе уже известное. Выступаем строго с рассветом, и еще по темноте, чтобы до вечера добраться до присмотренного Роданом места, где можно спокойно переждать ночь. Третье. В отряде не должно быть больше 15 человек, не считая меня. Это уже Файс заявил. «Но если идет маг, видимо, им окажется молодой мастер. Пятеро рейзеров, наверное, за ними будет присматривать ниш. Если пойдут еще хасы, блин, теней и оборотней я отпустить никак не могу, но их шестеро. Их все равно шестеро, даже если я обижу Рорна и оставлю его сторожить вещи на пару с деем. Что делать?» «Я беру с собой двоих», — заметив мой выразительный знак, — сообщил королю Родан. «Что?» — удивился он. «Мне нужны только двое, но проверенных, ваше величество. Вы же знаете, у меня отряд на две трети состоит из новичков. Брать их с собой неразумно, а мой маг тем более помешает. Возьми других». «Не стоит, сир», — спокойно поклонился мой спаситель. «Я думаю, двоих вполне хватит». Король и файс дружно нахмурились. Ниша удивился. Мак и вовсе озадачился. А я удовлетворенно кивнула. «Хорошо, смотри сам», — неохотно согласился король, видя, что Эргар будет настаивать. «Дагон, твои люди». «Я беру пятерых», — невозмутимо отозвался Эрхаз Дагон. «Я нахмурилась». А вот на него с его людьми никто не рассчитывал. И тут же подала голос. «Господин Эрхас знает, что в отряде будет шестеро фантомов?» «Сколько?» — вздрогнул файс «Шестеро!» «Вас слишком много!» — жестко прищурился король. файс насупился. «По его мнению, наоборот, слишком мало. Но он тут ничего не решает». Поэтому я сделала вид, что не заметила его гримасы и нагло заявила. «Меньше я не возьму!» У короля опасно сверкнули глаза. «Кажется, мастер драмт прав. Сегодня ты слишком много на себя берешь». «Вашему величеству нужен результат?» — по-прежнему спокойно спросила я. «Вы по-прежнему хотите, чтобы прорыв был закрыт? Для вас все еще важно, чтобы печать была разрушена?» «Печать?» Опасно тихо переспросил король. «Да, вы ведь знаете, что на этих горах тоже стоит печать, такая же, как в Фарлионе, только гораздо, гораздо больше и гораздо древнее, потому что она была самой первой». Мастер Драмт выразительно переглянулся с королем. «Откуда ты знаешь?» «Хозяин знает», — отозвалась я. «И ты хочешь сказать, что я должен в это поверить? И вы собираетесь шестером сломать печать?» В голосе мага зазвучала нескрываемая насмешка. «Но и насторожность тоже. К чему бы это? Ту, которую не смогли одолить сотни магов?» Я медленно покачала головой. «Не мы. Ее сломает хозяин. Но для этого нужно сперва ликвидировать прорыв». От него идут слишком сильные эманации смерти. Это может помешать. Если твой хозяин так силен, то почему же его здесь нет? Не выдержал Эрхаз дагон Почему он не пришел? Почему прислал только вас? Я холодно улыбнулась. Для него еще не настало время, господин Эрхаз. Он появится тогда, когда посчитает нужным. А у фантомов здесь просто работа. Твари. И, как мне кажется, мы уже успели доказать, что неплохо с ними справляемся. «Почему же тогда вы не пошли туда сами?» Внезапно задал король первый правильный вопрос. «Браво! Я уж боялась не догадается. Потому что у нас нет быстрого способа уничтожить прорыв. Мы не маги, ваше величество, и можем давить нежить лишь по старинке, руками. А у вас такой способ есть». «Так что в каком-то смысле вы правильно подумали. Мы действительно облегчаем себе работу. Но вы ведь хорошо нас понимаете, верно?» Его величество спокойно выдержал мой пристальный взгляд и никак не показал, что понял намек. Однако что-то в нем все-таки изменилось. На какой-то миг мне показалось, что на его губах промелькнула тень хорошо знакомой усмешки. Секунду мы держали друг друга на острие ножа, Но потом он отвернулся, задумался, заложил руки за спину и, качнувшись на носках, неожиданно кивнул. «Хорошо, бери кого хочешь. Но если вы не справитесь с фантомом, больше никогда не появится на территории Валиона». «Принято, Ваше Величество», — кивнула я. «Если мы не справимся, это будет означать, что нас просто нет. Я могу идти?» «Иди, если тебя не интересуют подробности» больших подробностей вы мне все равно не скажете. Хмыкнула я, шагнув к выходу. Какие какие откровения перед чужаком? А свои обязанности я знаю хорошо. Поэтому всего доброго, господа. Эй, фантом! Поспешил окликнуть меня ниш. Я удивленно покосилась. Ему-то что надо? Завтра увидимся в рейде, все и скажет. И что думает по поводу моей сумасшедшей наглости? и открытой дерзости по отношению к королю. Мы не знакомы почти, так разок виделись в крепости, когда заехали передать привет от файса и все, больше не возвращались. Поэтому что он мне может толковое сказать? «Фантом, открой мне одну тайну!» С непонятной усмешкой подошел Эрдал, протягивая сложенный в четверо листок бумаги. «Скажи, это случайно не ты написал?» Я с недоумением прочитала короткую записку. Ту самую, которую черкнула в попыхах, советуя ему на пару дней придержать своих резеров от прогулок к похорону. Я, правда, и Рогу тоже написала, но не думаю, что он послушался. Файс как-то сказал, что он еще троих потерял, прежде чем взбудораженная долина успокоилась. — Ну, я... — Я так и понял. — А может, скажешь нам тогда... «На каком языке ты это написал?» Я впала в ступор. «Что? Ты...»